Глава третья. Первая минута шока прошла в полном молчании. Потом Миша рассмеялся. Вы в своём уме, товарищ майор? Могли бы и задать, отозвался ворчливый майор и вцепился в чайную чашку обеими руками. А потому что мне кажется, что я ума этого самого действительно лишаюсь. Не поможете меня вразумить? Умный, хитрый, коварный сделал тут же вывод о своём госте Михаил. Озвучить проблему попросил он. Только не с того места, где я убил Марию Марковну и куда-то подевал её тело. А проблема-то как раз и начинается с её странного исчезновения, уважаемый Михаил Степанович. А с чего вы решили, что она исчезла? Когда я её в последний раз видел, она вот. Прошу вас с этого места поподробнее. Игнатов со звоном опустил чайную чашку на блюдце. Когда вы видели её в последний раз? Неделю назад, поздним вечером. Миша наморщил лоб, будто пытался освежить воспоминания. На самом деле он анализировал подробности их последней с Марией марковной встречи и находил их, мягко говоря, для себя неудобными. Вот сейчас майор точно спросит при каких обстоятельствах они виделись, и что ему отвечать правду или солгать. Майор спросил, и Миша ответил правду. То есть она сидела на полу в холле, в ногах у неё валялось ружьё, выстрел из которого вас разбудил. Так майор опустил взгляд в чашку, которую вертел на блюдце как заведённый. Он вообще редко смотрел на Михаила, предпочитал ощупывать взглядом предметы вокруг него, цепко запоминая. Совершенно верно, кивнул Миша. Она попросила убрать ваше ружьё в сейф, от медицинской помощи отказалась и полицию вызвать не захотела. Правильно я понимаю? Чашка продолжала вертеться на блюдце. Правильно. Вы отнесли ружьё в сейф, запирать сейф не стали. Почему? Игнатов неожиданно поднял на него глаза, и там ничего хорошего для Михаила не высветилось. Он не вчера родился, понял сразу. Поэтому и отошёл от правдивого сценария, просто пожал плечами и ответил: "А зачем? Сейф не мой. Она отпирала, ей и запирать. Понятно". Пальцы майора оставили наконец чашку в покое и принялись барабанить по столу, легонько, без нажима. И вы ушли тотчас из её дома. Да? И она вас вышла проводить? Она вышла на крыльцо и смотрела мне вслед до тех пор, пока я не скрылся за своей дверью. «Я ответил на все ваши вопросы?» Михаил поставил чашку на стол с излишне громким стуком. Но таковы были намерения. «Будто бы да, но понимаете, в чем дело? Мое руководство считает вас виновным в смерти вашей соседки. И не только». «И не только?» «Вы ведь видели, что весь участок Марии Марковны перерыт, так?» видел. Знаете, что это за яма? Он дождался мишного отрицательного качания головой и закончил со вздохом. Это могила, Михаил Степанович. Могила чего? Вот теперь набат в его голове зазвучал в полную силу. Ничего, а кого, гражданин Ардин? В этих могилах покоятся останки людей. Один из них даже похоронен заживо, как удалось выяснить нашим экспертам за неделю вашего отсутствия. Он молчал, вспоминая ямы по всему участку Марии Марковны. И прежде чем вы заявите, что никакого отношения к этим телам не имеете, и что захоронением тем может быть много лет, майор полистал бумаги в папке и запустил в его сторону лист экспертизы. Им от года до двух месяцев, Ардин. Так что не пытайтесь Но это не мой участок, возмущённо воскликнул Миша, перебивая его и вскочил со стула. Все вопросы ваши должны быть адресованы этой старухе. И снова незадача, Михаил Степанович. Игнатов заученно запустил пальца в папку с документами, выдернул из середины копию регистрационного свидетельства. Миша был юристом, знал, как именно выглядят подобные документы. "Сей документ гласит, Михаил Степанович, что около полутора лет назад Мария Марковна Говорова оформила на вас дарственную на свой участок и дом. Ознакомьтесь, пожалуйста. Что скажете? Требовать адвоката было глупо. Он был квалифицированным юристом, с правом работы и адвокатом тоже. В данной скверной ситуации довериться кому-то, возможно, не вполне грамотному и опытному было неразумно. Скажу, что впервые вижу данный документ и не знал и никогда не слышал и даже не догадывался, что соседний участок принадлежит мне по праву дарения его мне. А вот этот договор дарения и под ним, кажется, ваша подпись. Кисло улыбнулся ему Игнатов, демонстрируя очередную копию документа. Вот никогда у Миши так не тряслись руки, как в тот момент, когда они потянулись за копией договора дарения. Происходящее ему всё ещё казалось каким-то розыгрышем, чьей-то злой шуткой. Может, старуха ему мстит за то, что он отказался разграничить их участки забором. Она требовала, он отказался, но на вот теперь получай. Это не моя подпись, выдохнул Миша с облегчением, внимательно рассмотрев последнюю страницу договора. Кто это может подтвердить? Майор поджав губы, сгрёб все бумаги со стола и убрал их в папку. Ваши эксперты, хотя это легко определить невооружённым взглядом, сейчас я принесу вам. Он привстал, чтобы сходить в свой кабинет на втором этаже и принести майору что-нибудь из своих бумаг. Должен же представитель правопорядка убедиться, что всё происходящее, чья-то идиотская выходка, попросту подстава. Сесть, неожиданно рявкнул майор. Миша послушно опустился на стул. вопросительно уставился на следователя. Вы считаете, что я сбегу? догадался он. Мне незачем. Идёмте вместе. Я постараюсь вас убедить, что на договоре не моя подпись. Можете даже обратиться к моему руководству. Они вам продемонстрируют образец. Он у них имеется. Майор как-то странно на него глянул и доса烦ливо крякнув отвернул лицо. Вы уже знаете, что мои слова правда, снова догадался Миша. И знаете, что подпись на договоре не моя. Тогда к чему всё это? Все ваши вопросы, а что вы хотели, Ардин? Взорвался неожиданно майор Игнатов. И выбравшись из-за стола, нервно заходил по его кухне. Участковому поступает анонимный звонок о том, что на соседнем с вашим участке что-то произошло, что там страшно кричала женщина, умоляя о помощи. Участковый отправляется на указанный анонимом адрес и что находит? Что? Миша приходилось всё время крутить головой, потому что майор вдруг взялся маршировать за его спиной. Он находит открытые ворота, распахнуты Настиш двери в дом, а в доме майор Гнатов неожиданно остановился сзади и через мгновение выдохнул ему прямо в макушку. А в доме, в холле, все стены в крови, представляете? Нет. Мише сделалось тошно от новости. от того, что чужое горячее дыхание касается его волос. Когда я уходил, стены были белыми, уточнил он на всякий случай. А ещё мы обнаружили в доме камеры видеонаблюдения. Будто не слыша его, продолжал говорить майор, обдавая его макушку горячим дыханием. И на записях, вы не представляете, что за улики против вас мы обнаружили на этих записях, гражданин Ардин. Михаил уже представил Вот он с ружьём в руке идёт по холлу в сторону лестницы, скрывается под ней, потом выходит. Его не спасёт даже отсутствие его отпечатков на ружье. Он шёл по коридору старухе с ружьём в руке. Всё, господи, какой же он дурак. Если у вас на руках записи, вы должны были слышать, о чём мы с ней говорили. Звук не транслировался, только картинка. Огарчил его майор Тогда вы должны были видеть, что я вышел, а она следом за мной. Этого на записях не было, только вы с ружьём в руках. И что? Подумав с вызовом, глянул на него Миша. Если только я с ружьём в руках, то там же видно, что на стенах нет крови, когда я иду по холу. Они остались белыми, девственно белыми, майор. И на моей одежде нет крови, вы же видели. И можете взять её из кучи невыстиранного белья. И тут, он, не взирая на грозный окрик Игнатова, вскочил и почти бегом кинулся в прачечную. Там опрокинул корзину для грязного белья, вытащил спортивные штаны и футболку, в которых он был роковым вечером в доме старухи. Вот, смотрите, это моя одежда. Тряс он перед Игнатовым, который тут же спустился с ним в цокольный этаж. Можете провести сотни экспертиз, на ней нет и следа крови. Я её даже не стирал. не успел, улетел в командировку. Что вообще за ерунда происходит? Майор молчал, внимательно ощупывая взглядом вещи, которыми тряс перед ним Миша. Затем вытащил из папки, с которой не расставался, пакет для вещдоков, тряхнул им, расправляя и потребовал от Миши положить туда вещи. Но уж нет. Спрятал он штаны с футболкой за своей спиной. Завити сюда понютых будем оформлять въемку по закону. чтобы потом эти вещи не нароком вдруг не оказались вымызанными. Майор был недоволен, что его так вот лихо щёлкнули по носу, но вынужден был подчиниться, не Мише, нет, протоколу. Понетых пригласили из дома через дорогу, молодые супруги, только что выбравшиеся из собственного бассейна, еле успели переодеться в сухую одежду. Они без конца шушукались и таращились на Мишу, как на ищадие ада. Ему их симпатии были не нужны. Ему было нужно их свидетельство того, что на его вещах нет пятен крови. Подписав протокол, супружеская пара исчезла за воротами. «Что-то есть еще ко мне, майор? Я после перелета устал». Ему не терпелось выпроводить следователя. Хотелось остаться в тишине и одиночестве, и как следует подумать. «Еще кое-что есть, Михаил Степанович. Еще есть вопросы. И было бы лучше, если бы я вам их задал в отделе». «Если вы хотите меня задержать, предъявите обвинение». Миша крепко сжал челюсти, чтобы не накричать, и очень недвусмысленно теснил Игнатова к выходу. «Я могу задержать вас на семьдесят два часа до выяснения». Вяло огрызнулся, тот сделав назад пару шагов. «Мы все выяснили, разве нет?» Он стиснул за спиной ладони в замок. «На моих вещах нет крови. Ружье я отнес в кладовку». Как и просила старуха. И да, раз уж зашло всё так далеко, я понюхал дуло перед тем, как убрать ружьё в сейф. Из него не стреляли. В тот вечер из него точно не стреляли. Майор как-то быстро согласился, кивая, и признался, что экспертиза установила, что из этого ружья не стреляли последние несколько лет точно. Но что удивительно, Михаил, он снова изобразил улыбку одними губами. На ружье нет ваших отпечатков пальцев. Как думаете, почему? это потому, что он их сам стер, подчиняясь странному порыву. После того, как понял, что из дула не пахнет пороховыми газами, сразу свои отпечатки и стер. Но признаваться в этом он ни за что не станет. Все вопросы к старухе. Миша холодно смотрел на майора. Тот, отступив на два шага, снова встал намертво. «Зачем она выманила меня к себе? Она же выманила!» Шарахнув чем-то похожим на выстрел. «Зачем велела взять в руки ружье, из которого не стреляли?» И что за ерунда государственная? Насколько я знаю, на меня не числится её участок. Я только месяц назад оплатил налог на землю. Вы делали запрос в Росреестр. Там подтвердили, что я владею той землёй. Потому каким-то скливым сделалось выражение невозрачного лица Игнатова, Миша понял, никаких запросов они не делали. Нашли бумаги в шкафах старухи и успокоились. Вы пришли ко мне с фальшивкой, решив, что можете Так вот, запросто сворачивать мне кровь? Мишар свирепел. Но какому, мать вашу, майору основание? Игнатов сердито сжал губы, уставившись на Мишу впервые открыто и с нескрываемой неприязнью. Видимо, размышлял предъявить тому за грубость или нет. И тут же снова полез в папку, порылся там и вытащил несколько цветных фотографий. На том основании гражданин Ардин, что на этих фото точно вы. И тут Ваши действия выглядят не столь безобидно, как в холле соседнего дома, по которому вы разгуливаете с ружьем в руках. Не хотите взглянуть?» Даже если бы Миша и не хотел, майор не оставил ему выбора. Сунув фото ему за вырез рубашки, руки-то он по-прежнему держал за спиной. Взяв в руки фотографии и полистав их, он поднял совершенно безумный взгляд на майора. И единственное, что сумел выговорить, — это длинное ругательство.